Глава 10. Лаз два, тлип, прикричал Луис. По этому сигналу Изи торжественно повернула табличку Открыто-Закрыто на ту сторону, где красовалась надпись Открыто. Дизайн этой таблички тоже разрабатывал Зак. Он всё продумал. Рядом с кассы Изи положила стопку его визиток на случай, если посетители будут интересоваться, кто автор этого восхитительного графического дизайна. Перл и Изи переглянулись. «По-моему, ничего не изменилось», – произнесла Перла. Исполненное ожидание, они заняли свои места за прилавком. В кафе царила идеальная чистота и порядок. Сегодняшняя выпечка радовала глаз и в блестящих стеклянных витринах, и на подставках. В воздухе ощущались ароматы кофе и ванили с легкими нотками воскового полироля для мебели, которым Изя обработала деревянные столы. Весеннее солнце медленно взбиралось все выше и выше в небо, По пути заглядывая в огромное окно кафе. За день оно осветит каждый столик по очереди, начиная с большого углового дивана. Изи была не в состоянии стоять спокойно, то проверяла духовки, то полки с продуктами. Огромные мешки с мукой аккуратно расставлены один к одному, а рядом коробки с пищевой содой, разрыхлитель, сахар, а потом целый ряд разнообразных приправ, ящик свежих лимонов и гигантский холодильник, заполненный сливками и горшками с английским сливочным маслом. только лучшие продукты для кафе капкейк. Изи пытался объяснить остину финансовую сторону вопроса. Когда покупаешь косметику, некоторые товары, например, карандаши для глаз или румяна, у всех брендов одинаковые, поэтому берёшь те, которые подешевле. Но на других средствах, скажем, на тональном креме или помаде экономить не годится. Тут низкое качество сразу бросается в глаза. Поэтому выбираешь лучшее из того, что можешь себе позволить. Вот и сливочное масло для пирожных и глазури должно быть исключительно от счастливых коров, пасущихся на радующих глаз в полях с пышной зеленой травой, и обсуждать тут нечего. Костин аналогию Изи не понял, однако ее пыл произвел на него впечатление. Ну а разрыхлитель, продолжила Изи, можно закупать хоть из венгерских и звездниковых карьеров, лишь бы сократить издержки. А то мы порешили. Окидывая взглядом строго упорядоченный товар на полках, Изи почувствовала себя спокойнее. Казалось, она снова маленькая девочка и играет в магазин. Даже просто глядя на свои владения, Изи испытывала глубокое удовлетворение. «Ты всегда так себя ведешь или только по особым случаям?» — спросила Перл. Изи едва не подпрыгивала на месте. «И то, и другое», — осторожно ответила та. Иногда она не понимала, иронизирует ее подчиненная или нет. «И это хорошо. Всегда приятно, значит, чем имеешь дело. Хочешь, буду обращаться к тебе, босс?» «Совсем не хочу». «Как скажешь». Изи улыбнулась. «Но если продадим особенно много капкейков, можешь называть меня принцессой Изабель». Перл смирила Изи суровым взглядом, но на этот раз на ее губах определенно промелькнула тень улыбки. В семь сорок пять в кафе заглянул рабочий. «У вас тут чай попить можно?» Перл улыбнулась и кивнула. «Ну, конечно, до конца недели все пирожные за полцены». Рабочий нерешительно шагнул внутрь, Я демонстративно вытер ноги о новый коврик с британским флагом. Изи купил его у подруги, у которой был свой магазин, хотя понимал, что через чур себя балует. Потратиться пришлось изрядно. Для меня тут уж больно роскошно, протянул он и нахмурившись просил: Так а почём чай? Одна чашка фунт 40, ответила Перла. Серьёзно? Рабочий нервно закусил губу. Новые ну дела. У нас есть все сорта. Решила подбодрить его Изи. «И еще можете бесплатно попробовать несколько пирожных». Рабочий с сожалением похлопал себя по круглому животу. «Ну уж нет, Джонушка меня убьет. Может, мне просто сэндвич с беконом». Чай Перл взяла на себя. Она заметила, что Изи во взбудоражном состоянии, а значит, непременно что-нибудь прольет. Не спрашивая, Перл добавила молока и бросила в пластиковый стакан два кусочка сахара. Она с улыбкой протянула заказ покупателю, предварительно надев на стакан крышечку и поставив его в держатель. Чай был очень горячий. «Спасибо, милая», — ответил рабочий. «Точно не хотите попробовать пирожное?» Поинтересовалась Изи чуть более настойчиво, чем хотела бы. «Нет, спасибо». Рабочий чуть испуганно огляделся по сторонам. «Жена говорит, я и так сладкий». Он с нервным смешком расплатился и поспешил спастись бегством. Перл пробивала на кассе первую покупку с видом триумфатора. "Наш первый посетитель", объявила она. "Только боюсь, что я его спугнула". Эзи задумалась. "А вдруг он прав? Что если наше кафе для этого района и впрямь слишком стильное?" "Ничего подобного", ответила Перл, вытирая со стеклянной поверхности прилавка крошечную капельку пролитого молока. "И вообще, в половине восьмого утра пирожных никто не хочет". "Я хочу" Вызразила Изи. И другие тоже захотят. Люди же едят на завтрак маффины. Американцы их специально придумали, чтобы можно было есть выпечку на завтрак. Секундо Перл молча смотрела на неё. А ведь ты в точку попала. Это многое объясняет. Хм, протянула Изи. В ближайший час в грушевый дворик заглядывали любопытствующие местные жители. Всем хотелось узнать, кто на сей раз арендовал это злосчастное здание. Некоторые вели себя совсем уж грубо, подходили вплотную к окнам и дване упирались в них носом. Несколько минут просто таращились, а потом шли своей дорогой. "Что за манеры?" сетовала Изи. "Из!" произнесла Перл. У неё было тяжёлое утро. Сначала вскочил в 6 часов, потом отводила Луиса в новую игровую группу. "Это не твой дом. Никто лично тебя не оценивает". Как у тебя язык повернулся? возмутилась Изи окинув взглядом пустое кафе. Я сюда душу вложила. А значит, оценивают они именно меня». Без двух минут девять мимо окон кафе решительно прошагал смуглый мужчина маленького роста в старомодной шляпе. Он уже почти скрылся из виду, но внезапно остановился, развернулся на 45 градусов и уставился на фасад. Посмотрев прямо на Перл и Изи, он некоторое время сверлил их недобрым взглядом, но наконец отвернулся и продолжил путь. Через несколько секунд раздался скрежет поднимаемых металлических ставен. "Да это же хозяйский кабиной лавки", шипнула Изиперл. Владельца кафе сразу оживилась. Она уже предпринимала попытки свести знакомство с ближайшим соседом, но заведение с покосившейся пирамидой из цветочных горшков и сковородками в витрине работало по какому-то странному графику, и ей ни разу не удалось никого там застать. отнесу к ему чашечку кофе заодно познакомимся. Я бы на твоем месте держалась от этого типа подальше, возразила Перл. Между прочим, те, кто работал здесь до тебя, прогорели. Не задумалась почему? Единственное, что мы знаем про этого таинственного незнакомца в магазине, у него чудной. Наверное, он и сам с приветом. Может, он отравил всех твоих предшественников? Эйзи растерянно уставилась на Перл. Ну что ж, если он будет меня чем-то угощать, скажу: "Нет, спасибо, у меня своё кафе". Перл вскинула брови, но промолчала. «Ладно, схожу денька через два». Наконец сдалась Изи. В одиннадцать часов в кафе зашла усталая, замоченная женщина с таким же усталым, замоченным ребенком. Хотя и Перл, и Изи сразу принялись суетиться вокруг маленькой девочки, та никак не реагировала на их знаки внимания. Лишь молча взяла предложенный бесплатный капкейк, перед этим искосов взглянув на мать. Та лишь рукой махнула. «Мне, пожалуйста, маленький черный кофе», – произнесла женщина. Чашку она взяла, а капкейки пробовать отказалась. У Изи уже начала развиваться паранойя по этому поводу. Пересчитав сдачу, женщина с девочкой сели на серый диван, прямо между стойками журналами и газетами и в непосредственной близости от книг. Но мать по сторонам не смотрела, лишь маленькими глотками потягивала кофе. А девочка тем временем играла с собственными пальцами, не издавая при этом ни звука. Женщина сидела, устаившись в окно. Теперь, когда их в кафе стало четверо, Изи и Перл ощутили некую неловкость. «Пойду музыку включу», — наконец решила Изя. Но и стоило ей поставить свой старый CD-проигрыватель, теперь ставший собственностью кафе «Капкейк», свежий альбом «Корин Бейли Рэй», как при первых нежных сладостных аккордах, женщина моментально встала и вышла, будто музыка — это предупреждение или за нее придется заплатить дополнительно. Посетительница не сказала ни до свидания, ни спасибо. Дочка последовала примеру матери. Изи и Перл переглянулись. Первый, блин, всегда комом, бодро проговорила Перл. И вот что я тебе скажу: не думай, что я буду с тобой нянчиться. Это понятно, запомни. Ты не сгибаемая бизнес-леди точка. Но потом дождь каждый день лил как из ведра, подбадривания Перл с каждым вялым днём звучали всё менее убедительно. Изи уже устала от всей этой тягомотины. Оперл сегодня был выходной, а она сидела в кафе и корпела над счетами. Дело было непростое, да и цифры пугали, хотя Перл и уверяла, что боязть тут нечего. Но Изи после этих счетов ночами не спала. Сегодня пришли двое посетителей, а это всё-таки лучше, чем совсем никого. Первая явилась та самая женщина с девочкой, и Изи слегка повеселела. Счастье её в версии о том, что кафе повергло эту женщину в такой ужас, что та убежала не оглядываясь, чтобы больше не возвращаться, оказалась неверной. Но неужели у этой особы совсем нет друзей? Вот было бы здорово, если бы она привела сюда целую компанию мамочек и малышей с липкими пальцами, которых срочно надо угостить сладким перед прогулкой в Клиссолд-парке. Но женщина снова взяла маленькую чашку черного кофе и села на край дивана вместе со своей молчаливой дочкой, будто ждала, когда их вызовут в кабинет директора школы. Изи мило улыбнулась и спросила, как дела. Но в ответ женщина лишь резко бросила: "Нормально". При этом взгляд у неё стал таким затравленным, что от дальнейших вопросов Изи воздержалась. Изи пролистала все субботние газеты. А ведь она думала, что теперь за день ни разу не присядет, но вместо этого она стала чрезвычайно хорошо осведомлена о событиях в мире. И вот наконец раздался ласкающий слух звон колокольчика над дверью. Изи вскинула голову и улыбнулась при виде знакомого лица. Дэс понятия не имел, что делать с ребёнком. Джемми ревел непрестанно и умолкал только когда его носили или возили в коляске взад-вперёд по дорожке. День выдался холодный, и то, что Джемми всё время хотел с на ручки, было вполне естественно. Врач сказал, что у мальчика просто лёгкие колики. А Дэс спросил: "Объяснит мне кто-нибудь толком, что такое колики?" Доктор Сачуйственно улыбнулся и произнёс: "Это когда ребёнок каждый день плачет часами". Такой ответ застал Дэса врасплох и разочаровал его. Он надеялся, что врач объявит «давайте ему вот это лекарство», и он сразу успокоится, а у вашей жены снова будет хорошее настроение. Снова свернув на Альбион Роуд, Десс замер в нерешительности. В четырех стенах их маленького домика, рядовой застройки, у него уже крыша ехала. Но тут Десс вспомнил, что до кафе Изи рукой подать. Может, заскочить к ней и узнать, как она справляется. А если повезет, то и выпросить бесплатную чашечку кофе. Да и капкейки у нее просто восхитительные. «Здравствуйте, Десс!» — радостно воскликнула Изя. Только после этого она сообразила, что Десс, скорее всего, будет ждать от нее бесплатного кофе. Изя нехотя признала, что он его честно заслужил, а потом заметила у риэлтора на руках орущего во всю глотку младенца. С таким вокалом Корин Бейли Рэй конкурировать никак не могла. «Ах, какой у вас!» Изя никогда не умела разговаривать с младенцами. Она была в том возрасте, когда... Если слишком активно ссюсюкаешь с чужими детьми, все решают, что тебе не терпится обзавестись собственным потомством и начинают тебя жалеть. Ну а если не проявляешь к малышам интереса, знакомые приходят к выводу, что ты озлобленная завистница и тоже втайне мечтаешь о ребёнке, просто не показываешь вида. Настоящее минное поле. Ну здравствуй, маленький или маленькая. Иза посмотрел на Дызу, надеясь, что он её выручит. Между тем младенец сморщился и выгнал спинку дугой, готовясь издать новый вопль. «Это мальчик, его зовут Джейми». «Какое чудесное имя! Очень приятно. Добро пожаловать!» Джейми сделал глубокий вдох, наполняя легкие воздухом. Десс заметил этот тревожный признак. «Можно мне, пожалуйста, латте?» Десс с решительным видом достал кошелек. Насчет бесплатного кофе он передумал. «Бедный Изи, и без того придется слушать жуткие вопли». «И пирожное?» — предложила Изи. «Э-э-э, не надо». «Вы будете есть пирожное, и это не обсуждается», — категоричным тоном отрезала Изи. Услышав эти слова, девочка, накрая дивана, посмотрела на Изи грустными глазами. Изи ей улыбнулась. «Извините», — обратилась она к матери девочки, перекрикивая пронзительные вопли Джейми. «Ваша дочка не хочет пирожное? Бесплатно, мы только что открылись». Женщина подняла взгляд от журнала и посмотрела на Изи с недоверием. «Э-э-э, нет, спасибо», — ответила она. В ее речи отчетливо прозвучал восточноевропейский акцент. «Как же Изи раньше не заметила?» «Не стесняйтесь», — прорала Изи, — «всего одно пирожное». Девочка, одетая в дешевую и довольно грязную розовую кофточку, слишком тоненькую для холодной погоды, кинулась к прилавку и уставилась на пирожные во все глаза. Стоило матери посмотреть на дочь, и вся насторожённость женщины тут же испарилась, а потом она развела руками, пусть и неохотно, но всё же уступая. "Какая тебе нравится?" спросила Изи, наклоняясь к девочке. "Розовые", едва слышно выдохнула та. Изи положила капкейк на тарелку и торжественно вынесла к столику. Пока варился кофе для Адеза, тот мерил шагами зал, укачивая ребёнка. Похоже, его успокаивало только постоянное движение. Не волнуйтесь, проговорил он, заметив обеспокоенный взгляд Изи. Буду откусывать по кусочку на каждом третьем заходе. Как вам удобнее? ответила Изи. Как дела на работе? Дес, продолживший свой марш, нахмурил недовольную гримасу. Бывало и получше, ответил он. Этот район долго был активно развивающимся, но сейчас достиг своего потолка и дальше не идёт, понимаете, о чём я? И в моё кафе тоже никто не идёт. Мрачно подумала Изи, однако с улыбкой кивнула в ответ. Малыш на руках у Деза продолжал орать. Изи была абсолютно уверена, что так таскать ребёнка вредно, однако из-за небогатого опыта в этой области не стала высказывать своё мнение. Примерно после девятого захода женщина на диване, осторожно снявшая пальцем чуть-чуть крема с капейки у дочки, вдруг устремила на Деза взгляд, исполненный решимости. "Извините", произнесла она. Дез застыл, как вкопанный. Джейми тут же взревел, будто взлетающий самолёт. "Да", ответил он и троплейва отхлебнул глоток кофе. "Эзи, очень вкусно", прибавил он. "Дайте мне ребёнка", сказала женщина. Дэс вопросительно глянул на Эзи. У женщины вытянулось лицо. "Я не обижу, дайте ребёнка, я помогу". "Ну, не знаю". Повисло долгое и в высшей степени неполиткорректное молчание. Наконец Дес понял, что отказываться никак нельзя, и тем самым он обвинит эту женщину в страшных прегрешениях. Как истинный англичанин, он как огня не боялся неловких ситуаций и готов был на всё, лишь бы случайно кого-нибудь не обидеть. Изи ободряюще улыбнулся ему. Дес передал кричащего младенца женщине. Девочка тут же встал на цепочке, чтобы рассмотреть его как следует. И тут женщина запела. Джейми слушал как заворожённый. Друго почувтившийся на руках у незнакомки, мальчик мгновенно умолк и теперь внимательно глядел на неё своими огромными голубыми глазами. Женщина нежно поцеловала его в затылок. "А на что?" ведьма шёпотом спросила Дес у Изи. "С" ответила та, внимательно следя за женщиной. Джейми открыл рот, готовясь к новому воплю, а та ловкой уверенно перевернула его и положила животиком на своё предплечье. Его крошечные ручки и ножки повисли в воздухе. Секунду он юрзил в таком положении, Дэс инстинктивно шагнул вперёд, ведь казалось, что младенец не удержится в таком положении и вот-вот упадёт. Но тут случилось невозможное. Джейми моргнул своими небесно-голубыми глазами раз, другой, а потом его большой пальчик, будто сам собой, очутился в розовом ротике, и мальчик успокоился. А ещё через несколько секунд на глазах у всех его веки медленно опустились, и он уснул. Всё произошло быстро, будто в мультфильме: раз и готово. Дез только головой покачал. Как вы это? Вы ему что-то подмешали? Часть уже женщина не поняла вопроса. Он очень устал. Она взглянула на Деза. Вы тоже очень устали. С искренним сочувствием прибавила она. Вдруг Дез понял, что глазам подступают слёзы, хотя вообще-то излишней чувствительностью не отличался. Он не плакал даже в день, когда родился Джейми. Последний раз пролил слезу, когда умер отец. Но почему-то Да, я и правда немного устал. Вдруг ответил он и опустился на диван рядом с ней. Как вы его так быстро успокоили? спросила потрясённая до глубины души Изи. Просто колдовство какое-то. Как это сказать? протянула женщина, явно подбирая английские слова. Это как тигр на дереве. Ответом ей были недоумевающие взгляды Когда у маленьких детей болит живот, им нравится лежать как тигр на дереве это помогает. И действительно, Джейми был очень похож на довольную спящую кошку, засевшуюся на ветке. Умелыми движениями женщина положила его в коляску на животик. Туда спешил продемонстрировать, что и он тоже кое-что понимает в родительских обязанностях. Младенца нельзя класть на живот. Женщина пронзила его строгим взглядом. Когда у детей боли на животе, они спят лучше. Смотрите сами. Ничего не случилось. Десс вынужден был признать, что на личке Джейми застыло выражение абсолютного блаженства, которое можно увидеть только у спящих младенцев. Бледно-розовые пухлые губки приоткрылись. Узкая спинка едва заметно поднималась и опускалась. Женщина взяла одеяльце и туго его запеленала. Джейми едва мог пошевелиться. Дэс, привыкший наблюдать, как Джейми во сне дрыгает ручками и ножками так энергично, будто борется с невидимым врагом, мог только молча наблюдать за этой сценой. Пожалуй, выпьей ещё одну чашечку кофе, наконец произнёс он растерянным тоном. Если вам не трудно, передайте мне, пожалуйста, газету. Дэс никак не мог поверить, что ему предоставилась возможность почитать. При этом в воспоминании изя улыбнулась. Конечно, в тот день она потеряла на бесплатном угощении фонда 4. Но Десс и женщина, которую, как оказалось, звали Мира, разговорились и довольно-таки неплохо поладили. В кафе хоть и ненадолго, но все же раздавался гол голосов. Как Изи мечтала услышать этот звук. Тут подошел хозяин скобяной лавки и целую вечность изучал меню в окне, после чего скрылся. Изи с ним здоровалась, но он не отвечал. Изи уже возненавидела нестерпимо медленно ползущую часовую стрелку. Около полудня в кафе зашли две девочки-подростка, Мы собирали на двоих достаточно денег на кусочки пирога с шоколадом и имбирём, и два стакана воды. После них колокольчик молчал до половины четвёртого, а потом пришла Хелена. "Что всё так плохо?" спросила она. Неожиданно для себя Изи рассердилась на подругу. За всё долгое время их дружба, она никогда не обижалась на Хелену. Но гораздила же её евица именно в тот момент, когда Изи чувствовала себя жалкой неудачницей. Это же просто бесчеловечно. Привет, произнесла Хелена. Как дела? Хочешь нераспроданный капкейк? спросила Изи более резко, чем хотелось бы. Да, с готовностью ответила Тая, достала кошелёк. "Убери", велела Изи. "Вечер мы их всё равно приходится выкидывать с такие правила". Хелена вскинула брови. "Даром не возьмуй, речи быть не может, хотя вообще-то с моим весом в сторону выпечки даже глядеть нельзя. Но есть один плюс теперь покупаю без галтера с размером чашечки побольше". Ещё бы, ты же пьёшь столько чашек чая с капкейками, воскликнула Изи. Знаю, не смешно. Как видишь, по-прежнему блистаю остроумием. Может, закроешь кафе пораньше? Идём домой, посмотрим убийство в Грос-Понте, а потом наберём всех старых друзей, которые нам больше не звонят, и похвастаемся, что завтра будем дрыгнуть допозда, а не пусть стоят в 5:00 утра и греют детские бутылочки. Предложение заманчивое, с сожалением ответила Изи. Но не могу. Мы сегодня работаем до половины пятого. Ах, как же разговор на тему я сама себе хозяйка, что хочу, то и делаю. Я думала, в этом весь смысл собственного бизнеса. А ещё в том, чтобы подсчитывать выручку и заниматься еженедельной отчётностью. Ну, ты же быстро управишься. Елена. Я погречилась. Да. С меня бутылка вина. Хорошо. Договорились. И тут колокольчик звякнул снова. Остин окинул кафе настороженным взглядом. Конечно, она только что открылась. Ей всё же приятно было бы увидеть за столиками хотя бы нескольких человек. Да и хозяйке не мешало бы оторвать пятую точку от стола и что-нибудь сделать вместо того, чтобы плакать в жилетку подружки. Дарни он отвёз в детский игровой клуб, и поэтому Остин испытывал до боли знакомые кошмарные ощущения, будто забыл что-то важное, но вспомнить что именно никак не получается. После того, как погибли родители, сотрудница органов опеки посоветовала ему обратиться к психотерапевту. Тот высказал предположение, что неорганизованность Остина это крик о помощи. Таким образом, он подсознательно надеется вернуть родителей, чтобы те разложили всё по полочкам, и посоветовал пациенту не требовать того же от любимой женщины, когда та появится. У Остина закралось подозрение, что это всё полная чушь. Однако всего полчаса спустя он обнаружил, что потерял копию договора аренды магазина. Если он её вовремя не представит, дженет с него шкуру спустит. Здравствуйте. Изи вздрогнула, будто пойманная спаличным. Но почему люди, помогающие из бизнесом, приходят, когда в кафе ни единого посетителя? А ещё Изи пожалела, что Хелена заглянула к ней именно сейчас. Болтать на работе с подругой это непрофессионально. А Хелена вдобавок подталкивала Изи локтем и играла бровями, точно комик Гроучо Маркс. "Добрый день", ответила Изи. "Хотите капкейк для Дарни? Раздаёте товар бесплатно?" Усмехнулся Остин. По-моему, в бизнес-плане такого пункта не было. Вы вы, наверное, не внимательно читали, проговорила вдруг засмущавшаяся Изи. Это всё из-за его улыбки. Банковские служащие так не улыбаются, и это сбивает с толку. Вообще не читал, ответил Остин. Ну как бизнес? Как видите успех под огромке мне назовёшь, ответила Изи. Но не всё сразу. Я верю в ваш бизнес-план. Торопливо заверил её Остин. Вы же его не читали, заметила Изи. Остин улыбался бы веселее, если бы она в самом деле прочла бизнес-план, но он просто решил прислушаться к интуиции, как и всегда, когда дело касалось выдачи кредитов. Обычно чутьё его не подводило. Если этим методом пользуются детективы при расследовании убийств, значит, ничего зазорного тут нет. Знаете, один мой знакомый ведёт курсы по маркетингу, произнёс Остин и записал для Изи адрес и телефон. Прочтя и то, и другое, она задала несколько вопросов. Похоже, Остину и впрямь была небезразлична судьба кафе. И тут Изи сообразила. Он же просто защищает свои инвестиции. «Спасибо», — поблагодарила она его. «Даже странно слышать такие умные мысли из уст человека, надевшего полосатый свитер наизнанку». Изи сказала ему об этом. Остин опустил взгляд. «Да, я знаю. Дарни считает, что ярлыки на одежде должны быть видны». чтобы ты мог убедиться, что наделал правильные вещи, а мне никак не удается его переубедить. Тут логика бессильна. Вот я и решила ему подыграть, пока он сам не отучится от этой привычки. Наверное, он уже слишком большой для подобных штучек, как вы думаете? И как же Дарни поймет, что он не прав, если у вас все вещи наизнанку? С улыбкой спросила Изя. «Вы правы», — ответил Остин и одним движением стянул свитер. От этого его темно-зеленая рубашка задралась, выставляя на показ подтянутый живот. Изи невольно уставилась на него, но тут заметила, что Хелена не сводит с нее взгляда, а в глазах у подруги мелькают изо всех сил сдерживаемые веселые искорки. А Изи по своему обыкновению покраснела до корней волос. «Не знаю, как правильно», — говорил между тем Остин, впрочем, он и не умолкал. Я просто хотел вовремя отвезти его в игровой клуб, думал... Другие дети будут его обзывать, доведут до слёз и уж после этого Дар не точно будет вести себя как все, задушит собственную индивидуальность, присоединится к стаду баранов. Надев свитер, как полагается, Остина огляделся по сторонам в поисках Изи, но та скрылась в подвале. Сейчас принесу документы по поводу аренды, они вам пригодятся, прокричала она снизу. Ирена встретилась взглядом с Остином и многозначительно улыбнулась. Выпьете кофе? предложила она. а Изя между тем стояла у раковины и умывалась холодной водой. Это же просто смешно. Надо взять себя в руки. Ей с этим мужчиной еще работать и вообще... Ей давно уже не двенадцать. Вот, нашла. Когда Изя поднялась наверх, на щеках остались только легкие следы румянца. «Обязательно возьмите капкик для брата. Даже не думайте отказываться, я настаиваю это, как там говорят маркетологи, образец моей продукции». Ударные низкие доходы. Всего 1 фунт карманных денег в неделю. По результату анализа затрат и выгоды вам любой специалист скажет, что раздавать потребителям из этой категории бесплатные образцы в высшей степени неблагоразумно. Ответил Остин. И всё же спасибо. Принимая от Easy Cupcake, он почему-то замешкался, всего на секунду, как будто хотел подольше ощутить прикосновение её пальцев. А потом ты потащил его вниз на склад и рассказывала Хелена, наливая себе в бокал остатки вина. «Прекрати», — возмутилась Изя. «Он заключил тебя в объятии его мужественной, привыкшей сжать на кнопки калькулятора руки. Сказано тебе, заткнись», — рявкнула Изя, — «а то подушкой в тебя кину». «Кидайся сколько хочешь», — ответила Хелена. «Но мне этот мужчина уже нравится на девять тысяч процентов больше, чем Грэм». Как всегда, при упоминании имени Грэма Изя притихла. «Ну ладно тебе, Ис, я просто шучу». Тебе прямо слов не скаже. Я понимаю. А вообще-то Остин приходил, чтобы подписать бумаги, а ещё устроить мне выловчку за то, что я бездельничаю. Видела его лицо, когда он зашёл в кафе? Сегодня же суббота. Он живёт здесь неподалёку, знает наш район как свои пять пальцев. Да ведь он такой умный. Остин лучший мужчина на свете, чмок, чмок, чмок. Хватит. И заметнула подушку прямиком хелене в голову. «Мне пора спать. Хочу лечь пораньше. Завтра дело не в проворот». «А под делами ты имеешь в виду поцелуи?» «Спокойной ночи, Хелена. Тебе не мешало бы найти себе хобби». «Ты мое хобби». Воскресный поезд был забит под завязку туристами, приехавшими на выходные. Да и болельщиков, возвращавшихся домой после вчерашнего матча, тоже собралось немало. Они шумно расплескивали пиво и перекрикивались с приятелями, сидевшими в другом ряду. Изи нашла себе место в тихом уголке, чтобы спокойно почитать. Мельком глянула на своё усталое отражение в окне и прокрутила в памяти визит к дедушке Джо. Вы очень подняли ему настроение вашим праздником, сообщила Киви, когда Изи приехала в дом престарелых. Но только с тех пор он всё время уставший, а ещё стал рассеянным. Опять начинается, спросила Изи, будто её обухом по голове ударили. Теперь всё чаще и чаще Взгляд Киви был полон сострадания. Она коснулась руки Изи. «Но вы же понимаете...» «Вы ведь именно поэтому его к нам определили?» «Да», — кивнула Изя. «Но мне казалось, что в последнее время у него все хорошо». «Бывает, благодаря забыти и хорошему присмотру всем птомы отступает на несколько месяцев, но не на совсем». Изя опустила взгляд. Киви тоже погрустнела. «Изя...» "Я знаю, знаю, эта болезнь не лечится, она только прогрессирует. Но у него бывают ясные моменты", проговорила Киля. "Уже несколько дней никаких проблем не возникало. Может, вам повезёт? Он очень радуется, когда вы его навещаете". Усилием воли Изи заставила себя бодро улыбнуться и направилась к деду в комнату. Уже во второй раз за 2 дня ей приходилось скрывать свои чувства. "Дедушка, привет", громко поздоровалась она. Жу открыл глаза. Катрин, произнёс он, Маргорет. Карман. Изи. Правильно, Изи, с облегчением подтвердила Тамим оходом по дому,в интересной кто такая Карман. Она обняла деда, почувствовала прикосновение его колючей щетины, обратила внимание, что чем дальше, тем больше обсыпает его кожа. Как дела? Гулял? Тебя хорошо кормит? Джоз махнул руками. Нет, воскликнул он. «Это все не то, не то!» Он подался вперед, наклонившись к Изи. От усилия его дыхание стало хриплым. «Изи, милая, в последнее время я постоянно что-то путаю». «Ничего страшного, дедушка». Изи крепко сжала его руку в своей. «Все ошибаются». «Да, но у меня другое». Произнес он, потерял ход своей мысли и уставился в окно, но потом будто очнулся. «Я... Изи, я тут подумал...» Давай, мне кажется, будто что-то случилось на самом деле, а потом оказывается, что мне всё приснилось. Дедушка, говори, не стесняйся. Моя маленькая Изи правда открыла пекарню. Слово пекарня Джо произнёс благоговейным тоном, будто Изи нашла Эльдорадо. Да, дедушка. Ты там был, помнишь? Ты приходил ко мне на праздник в честь открытия. Джо покачал головой. Медсёстры каждое утро читает мне письма вслух, а у меня всё из головы вылетает. Подручонно произнёс он: Теперь у меня есть своя пекарня. Ещё раз подтвердила Изи. Вернее, кондитерская. Капкейки, пирожные, всё в таком духе. Хлеб я не пеку. Печь, хлеб тоже делал почётное, заметил Джо. Знаю, знаю, но у меня скорее кафе. Изи заметила, что деду на глаза навернулись слёзы. «Нет, так не годится. Еще не хватало, чтобы он расчувствовался». «Моя малышка, Изи, пекарь». «Самой не верится. Но ты ведь научил меня всему, что я знаю». «Старик крепко сжал ее руку в своей». «Ну и как идут дела? Хорошо. На жизни хватает». «Хм», — протянула Изя. «Пока рано судить. Но, откровенно говоря, работа непростая». «Ну, конечно, Изя, ты же теперь деловая женщина. Все на твоих плечах. У тебя есть дети?» «Пока нет, дедушка», — с легкой грустью ответила Изя. «Ну что ж, значит, тебе нужно обеспечивать только себя уже легче». Изя снова промычала в ответ что-то неопределенное. «И все же посетителей завлекать надо», — произнесла она. «Это дело не хитрое», — ответил Джо. Пахнут ароматные печки, сразу соберутся. В том-то и проблема, задумчиво проговорила Изи. Запахи нашей кондитерской до них не доходят. Мы ведь находимся в переулке в стороне от главных улиц. Да, не задача, согласился Джо. А ты выйди на улицу сама. Ты предлагала свой товар людям. Показывала, на что способна. Нет, ответила Изи. Я очень занята на кухне, да и вообще это как-то «Жалко. Бродить по улицам и чуть ли не насильно втюхивать в прохожем капкейки. Если бы мне вот так предложили что-нибудь попробовать, отказалась бы». Джо беспокойно нахмурился. «Неужели ты совсем ничему у меня не научилась?» — сокрушенно произнес он. «Мало печь, кремовые рожки и французские пирожные». «Но если из печь побольше...» «Я начинал в Манчестере в 1938 году». перед самой войной. Люди все на нервах, ни у кого нет денег на десерты. Язы слышала эту историю раньше, но с удовольствием готова была послушать её ещё раз. Она откинулась на спинку кресла и постаралась представить, что она маленькая девочка, и дед укладывает её в кроватку. Но теперь они поменялись ролями. Мой отец погиб на Первой мировой войне, а в пекарнях тогда условия были суровые. Только черный хлеб, машины помет и еще бог знает что. Но людей тогда волновало одно. Как бы на фартинг купить всего, что надо, и накормить детей. Людям было не до изысков. Нет, в нашей стране изысканные пирожные продавать было некому. Но я начинал молодым и отчаянно жаждал успеха. Я вставал в четыре часа утра, подметал полы, просеивал муку, месил тесто. Ух, как я месил! Бетюбсы у меня стали, как у боксера. Правда, правда, я не шучу, Изабель. Люди даже внимания обращали, особенно женщины. Похоже, Джо начала клонить в сон. Изя подалась вперед. Конечно, было у моей профессии одно преимущество. Да, вскакивать приходилось ни свет, ни заря. А тоскать здоровенные мешки с мукой, та ещё рыбатёнка. Зато когда наступали морозы, настоящие, лютые. Жог глядел со стороны. А здесь никогда холодно не бывает. Хоть что сразу заматывать себя во всякие шарфы и халаты. Кажется, будто вот-вот поджаришь что-нибудь сосиска. А когда приходишь в пекарню морозным утром, в печах горит огонь, его никогда не тошь. Работа кипит всю ночь, чтобы свежий хлеб не приводился. Да, вот так. Просыпаешься. Я тогда жил у мамы твоей прабабушки, Мэйбл. А в доме холодище, как на улице. Лед на одеялах, лед на окнах. Зимой ничего не сохло. Мы даже не раздевались. Я сразу разводил огонь, но руки дрожали так, что никак не получалось зажечь растопку. Да, суровые тогда были зима. Но только зайдешь в пекарню и сразу окунаешься в тепло. Греется все. Влажная одежда, царевшая шерсть, твои потрескавшиеся руки. Видела бы ты лица детей, когда они к нам заходили. Еще бы. Ведь у нас было тепло, да и пахло приятно. В те времена встречались по-настоящему нищие люди изи. Эд сейчас жалуется на безденежье у самих. Дом-телевизор с плоским экраном. Изя не стала комментировать этот выпад, лишь погладила деда по руке. «Пожалуй, люди ходили в пекарню для того же, для чего я ходил в паб», — задумчиво произнес Джо. «Тепло, дружелюбная атмосфера, да еще и поесть можно. Вот поэтому будь с людьми поприветливей, принимай их радушно». Дед подался вперед. Овал придёт женщину, у которой ребёнка нечем кормить, или человеку, у которого карточек не хватает, или глава большой семьи с кучей голодных ртов. Взять бы хотя бы семью Флаерте. Отличных помню. Рожали по ребёнку в год, а Патрик ни на одной работе подолгу не держался. Но как тут не помочь? То даш им браковны буханок, то пару булок двухдневной давности. «Ну и, конечно, в округе пойдет молва, покупатели будут стекаться к тебе, чтобы им тоже что-нибудь бесплатно перепало. Но некоторые будут приходить, потому что ты с ними обходишься по-людски. И вот что я тебе скажу. Все до единого дети в Лаэрте, а их было больше тринадцати человек. Потом их просто считать перестали. Ну так вот, эти ребята выросли, встали на ноги, завели детей». А потом и у их детей тоже появились дети, поступили в колледжи, и все они покупали хлеб только в Рендалсе. Пекарня могла бы держаться на одних флайертах. В бизнесе всегда так: одни обчистят себя до нитки, стоит лишь зазеваться. Другие пнут себя, стоит тебе упасть. Но если несёшь добро и тепло, хорошие люди к тебе потянутся. Вот так. Оставшись, Джот кинулся на подушку. Дедушка Ты гений, сказала Изи, наклонившись, чмокнула его в нос. Старик поглядел на неё слезящимися глазами. Но ну, что ещё? Ты кто? Мариан. Нет, дедушка, это я и забыль. Изабель. Моя малютка Изабель. Он глядел с её лицо повнимательнее. Ну, рассказывай, милая, чем занимаешься?